Глава 3. Знакомство с Британией. Он встретил Габриэлу затяжным, холодным и абсолютно беспросветным дождём. Пануры и серые тучи висели низко, а город был затянут плотным, густым туманом. Причёсанные и тщательно уложенные в уборной аэропорта волосы поникли и в скором времени грозили обратиться в чёрные сосульки. Вздрогнув от пронизывающего холодного ветра, Габриэла с тоской вспомнила о желанной, но такой нескорой весне. И подняв воротник пальто, пошла к стоянке такси. Двенадцатичасовой перелёт прошёл без происшествий, если не считать пары внушительных воздушных ям и соседа-японца, который без конца смотрел аниме и бурно выражал восторг, восхищаясь происходящим на экране. Однако маска для сна и наушники с временами Года Вивальди сделали своё дело. Последние 5 часов Габриэлла благополучно проспала. Самолёт приземлился в Хитроу ранним утром, и Габриэлла планировала немного прогуляться по городу, встретиться с бывшим однокурсником, перебравшимся сюда после университета. Но дождливых пейзажей и холодных обжигающих ветров хватало и на родине, да и что обманывать себя? Ей до да дрожи в коленках и ломоты в пальцах хотелось поскорее начать работу. Над ещё одной главой своей книги, имя которой Захария Денвер. Поэтому решено было не тратить время на прогулку, а взять на прокат машину и добраться до Корнуолла поскорее. Взять автомобиль на прокат в любое время суток в таком мегаполисе, как Лондон, не было проблемой. Проблемой было найти машину, которая сможет безопасно провести тебя по дорогам Англии 5-6 часов. В салоне Holiday Cars предлагали сплошной антиквариат. Парухлеть одним словом, но 60 минут препирательств с пожилым хозяином салона, кредитная карта и бесконечное обояние помогли выбить двухлетний Mercedes, выставленный на продажу. Через 15 минут договор был подписан. Навигатор настроен на нужный адрес, а лента дороги манила, уводя вдаль от загазованного Лондона. Как ни странно, но преодолев 100 миль по трассе в сторону графства, Габриэлла отметила, что погода заметно улучшилась. Небо по-прежнему было затянуто тучами, но уже не такими грозными, а дождь, так усердно поливавший Лондон, давно закончился. Автомобиль плавно скользил по ровному серому полотну, а за окном мелькали живописные картины: пустынные узкие дороги, щедро усеянные красными листьями, и скоростные автобаны с неожиданными развилками, крутыми поворотами и арочными мостами, и пока еще зеленые луга, которые казались бескрайними и простирались на много миль вперед. Когда Габриэла оставила машину на парковке недалеко от центра Фоуи, небольшой деревушке на берегу Ла-Манша, была ровно середина дня. Поездка оказалась достаточно легкой и удивительно приятной. Времени оставалось предостаточно, поэтому Габриэла решила обогнуть городок Пол-Перо, в котором находилось поместье мистера Денвера, и посетить место, которое в свое время так очаровало и покорило знаменитую писательницу Дафну Дюмарье, что она не только воспела его в своих самых известных романах, но и осталась здесь навсегда, и в жизни, и в смерти. В Корнуолле погода была в разы лучше, чем в сыром Лондоне. Небо, хоть и было обильно усеяно облаками, но сквозь них то и дело проглядывал голубой небосклон, а солнце, находившееся в это время в самом зените, буквально пронизывало своими лучами бледно-серые тучи. Габриэлла прошла несколько улиц и, остановившись около букинистического магазина, залюбовалась здешними красотами. Узкие, мощёные камнем улочки то тянулись высоко вверх, то резко опускались вниз. Маленькие светлые дома с колоритными вывесками плотно подпирали друг друга, а вид, который открывался на уютную пристань, просто захватывал дух. Рыболовецкие лодки спокойно покачивались на волнах, ожидая своих хозяев, а швартовавшийся в это время огромный пассажирский лайнер рядом с ними казался поистине исполинским сооружением. Всё вокруг дышало покоем и умиротворением, а свежий морской воздух наполнял лёгкие специфическими ароматами йода и рыбы. Всю поездку Габриэлла размышляла о цели своего визита, анализировала имеющуюся информацию, пыталась составить мнение и нарисовать психологический портрет мужчины, к которому едет. И чем дальше она углублялась в Корнуолл, тем больше сомневалась в правильности своего решения. Ведь по сути, она едет в дом к человеку, которого практически не знает и которому абсолютно не доверяет. Габриэлла, конечно, руководствовалась благими намерениями, но как раз-таки имя и выстлана дорога в ад. Но что сделано, то сделано, да и мистер Денвер на обитателя чистилища не похож. Она вспомнила его, сдержанного, немного высокомерного и не сдержала улыбки. Да, не демон, но и далеко не ангел. Габриэла осмотрела причудливую ручку в виде золотой рыбки и открыла дверь в магазин, вывеска на котором гласила «Букинистическая лавка Уильямса». Здесь было тепло, чуть пыльно и приятно пахло книгами. Лавка больше походила на старую библиотеку, Чем на современный магазин, но была совершенно очаровательной. В таких местах хотелось не просто забежать, купить что-то необходимое и уйти. В них возникало желание побродить вдоль стеллажей, провести пальцами по корешкам книг, открыть пожелтевший роман Диккенса, осторожно коснуться рукой ветхого издания и вдохнуть запах старой бумаги. Добрый день, мэм. Вам помочь? Венернуф из-под прилавка спросила совсем юная девушка: "Здравствуйте". Габрела слегка растерялась. В лавке было так тихо, что она совершенно забыла, что не одна здесь, да и не сразу смогла вспомнить, зачем вообще зашла в магазин. "Мне нужен путеводитель по Корнуолу и карта Поулперо". Девушка смущённо улыбнулась и снова нырнула под прилавок. Извините, только сегодня прибыл товар. Я ещё не успела распаковать, виновато произнесла она и протянула Габриэлле буклеты. С вас 5 фунтов. Та в ответ подала свою кредитку и открыла карту. Дейзи, нигодница, ты раставила товар, приувеличенно грозный голос послышался из глубины зала, и Габриэлла, оторвавшись от изучения окрестностей, скосила глаза в угол. Откуда через секунду появился и сам его обладатель. Пожилой мужчина с поседевшими висками и юношеским озорством в глазах, пружинистым шагом направлялся в их сторону. "Дедушка", шикнуло на него Дейзи. "У нас клиенты". "Здравствуйте, леди. Чем можем помочь?" "Да мне уже собственно помогли. Единственное, может, вы подскажете, как лучше проехать к поместью Edgewater Hall?" О, моя американка, она кивнула. Конечно, я подскажу. Но сначала, если вы не сильно торопитесь, я напою вас чаем с корнолскими пирожками. Дейзи, сделай чай и подогрей в печи пирожки. Мы перекусим на улице в беседке. Габриэлла опешила от такого напора и только удивлённо хлопнула глазами, когда энергичный старичок галантно предложив ей руку По мальчишески улыбнулся и бодро повёл её в сторону выхода. Прошу прощения, мэм. Вы, наверное, не ожидали такой прыти от человека моего возраста. Но когда на тебя каждый день давит груз возраста, начинаешь особенно ценить время. Позвольте представиться. Джонатан Уильямс, хозяин этого магазина. Он галантно помог ей устроиться в ажурном металлическом стуле с мягкими подушками. "Могу я узнать ваше имя?" "О, конечно. Габриэлла Хью. Я действительно не ожидала такого напора, но не из-за возраста, а из-за стереотипа, сложившегося об англичанах: сдержанность, холодность". "Миф, ни слова правды". Он обаятельно улыбнулся в подтверждение своих слов. Вы приехали полюбоваться красотами Корнуолла? К сожалению, нет. Габриэлла не хотела рассказывать о цели своего визита, так как и сама до конца не была уверена, чем закончится эта поездка и не отправит ли мистер Денвер её в освяси. Хотя кто знает, вдруг эта незапланированная чаепития снабдит её какой-нибудь интересной информацией. Мне нужно решить некоторые рабочие вопросы с мистером Захарией Денвиром, не вдаваясь в подробности, ответила она. К мистеру Денвиру, значит, воскликнул Уильямс и взглянул на подоспевшую с подносом Дейзи. Ободрённая улыбками, она принялась разгружать его, наполняя аккуратные фарфоровые чашечки ароматным чаем. Пирожки на вид были очень аппетитные, и Габриэлла только сейчас поняла, насколько проголодалась. Угощайтесь, Габрелла. Вы же позволите опустить это занудное мисс и называть старику вас по имени? Позволю, улыбнувшись, она взяла с тарелки хрустящий слоёный пирожок и осторожно откусила. Это очень вкусно, мистер Уилльямс. А вы знакомы с мистером Денвером? Знаком, но не так хорошо, как с его отцом. Захаре страстно увлечён редкими ювелирными украшениями, драгоценными камнями, поэтому у нас он практически не бывает. А вот его отец был фанатично предан книгам. У него была прекрасная коллекция: редкие издания, архаичные свитки, древние манускрипты. Он часто наведывался к нам. Вы заметили, что не все наши книги новые, Габриэлла кивнула. И я находил их на ярмарках, покупал на барахолках, отыскивал в старых библиотеках. А Эдвард приезжал, просматривал и иногда находил для себя что-то ценное. Он был хорошим человеком. И, пожалуйста, называйте меня Джонатан. Давно красивые молодые девушки не называли меня по имени. Дейзи, хватит подслушивать. Иди в магазин и работай. С притворным негодованием воскликнул мистер Уильямс. Дедушка, клиентов нет, а я так люблю, когда ты рассказываешь всякие истории, начала нудить Дейзи. Он в ответ махнул рукой, выражая тем самым крайнее сомнение, что из неё когда-нибудь выйдет толк. Она же, воспользовавшись моментом, быстро схватила стоявший неподалёку табурет и подсела к столику. Джонатан «Вам приходилось бывать в поместье?» «Пару раз. Поместье действительно великолепно. Постройка начала XIX века, огромный сад, фонтаны. А какой вид открывается на пол Перо!» Он выразительно поднял глаза и покачал головой. «Но не это в нем ценно. Эджвотер-Холл, как и любое старинное поместье, окутан легендами и тайнами». «Дедушка, расскажи про пожар!» Не удержавшись, встряла в разговор Дейзи. «Пожар!» — задумчиво протянул он. Чуть меньше ста лет назад восточное крыло Эйдж-Вотер-Холла вспыхнуло, как сухая трава в жаркий день. Оранжевое зарево поднялось высоко в небо, осветив, как днем, весь полперо. Холм пылал, вся деревня выбежала тушить поместье, но восточное крыло... Успела выгореть дотла и погрести под слоем золы и пепла леди Гленнерван, госпожу Эйдж-Ватер-Холла. Остальная часть особняка пострадала не так сильно, и ее достаточно быстро и весьма успешно восстановили. — А восточное крыло? — спросила Габриэлла, предчувствуя, что самое интересное в этой истории еще впереди. И загадочная улыбка Дейзи это подтверждала. в восточном крыле, продолжил Джонатан, находились комнаты леди Глайнорван. Но говорят, муж запер её в любимой розовой гостиной, в которой она обожала принимать гостей, и поджёг эту часть дома. И какие причины заставили его это сделать? Ревность, месть, корысть, предположила Габриэлла. Джонатан пожал плечами и серьёзно произнёс: Возможно, она была просто дурна собой, не умела крохмалить брыжи и ничего не смыслила в стрипне. Что? О, Кентервильское привидение. Шутите? Мистер Джонатан Уильямс. Он засмеялся и ответил: "Простите, у меня ужасное чувство юмора. На самом деле, это всё легенды, слухи и предположения, дошедшие до наших дней". Возможно, это была всего лишь роковая случайность, но что действительно правда, так это то, что никто из потомков не стал восстанавливать восточное крыло. Никто. Говорят, там до сих пор можно увидеть призрак леди Гленарван. Эдвард всегда смеялся над этими баснями и говорил, что поместье и без этой части огромно, а выгоревшее крыло является исторически значимой ценностью. Закари, насколько я знаю, тоже не собирался делать там ремонт. Я очень заинтригована и уже хочу побыстрее увидеть это загадочное место, мисс Хил смущённо начала Дейзи. А вы ведь знакомы с мистером Денвером? Да, знакома, не понимая к чему она ведёт, ответила Габриэлла. А он вживую такой же красивый, как на фотографиях, выпалила девчонка. И в ожидании подзатыльника от деда втянула шею. "Дейзи", рявкнул на неё Джонатан, "живо в магазин". Это, наверное, самый неожиданный вопрос, который могла задать эта девочка. Сколько ей? 15. Обычно в этом возрасте увлекаются мальчиковыми группами, а не взрослыми, полностью состоявшимися мужчинами. Но Габриэлла, конечно же, ответила и сказала чистую правду. Правда, он действительно очень красивый. Дейзи подхватила поднос, состроив рожицу на супившемся деду, и улыбнувшись Габриэль в припрыжку побежала в магазин. Очаровательная девочка, заметила она, и посмотрела на часы. 2 часа пролетели незаметно, и ей пора отправляться в путь. Сплошная головная боль, заявил Джонатан. Джанетт, я очень рада, что зашла в ваш магазин и познакомилась с такими очаровательными людьми. Но, к сожалению, мне уже пора. Конечно, конечно. Он открыл карту и провёл пальцем по отпечатанной линии. Вот здесь вам нужно будет повернуть направо. Ехать к поместью через город неразумно, придётся пробираться через центр. Там такие узкие улицы, не каждый автомобиль протиснётся. А двоим разъехаться просто невозможно. Особняк находится на возвышенности, и дорога уведёт вас наверх. Вы ими или не проедете, как увидите Edgewater Hall, его вы ни с чем не спутаете. Спасибо, Джонатан. Надеюсь, это не последняя наша встреча.